Ночь была темна и беззвездна, с легким теплым ветром. Светло-желтое мутное пятно от фонаря причудливо раскачивалось на колеях, изборождавших дорогу. Цвет не видел своего провожатого, шедшего рядом, и с трудом разбирал его слабый, тонкий и шамкающий голос. Старик, по его словам, оказывался единственным бесстрашным человеком во всем червоном, Но Цвет чувствовал, что он привирает для собственной бодрости. «Чего мне бояться? Я ничего не боюсь. Я солдат. Еще за Николая, за первого, Севастопольский. И под турку ходил. Солдат бояться не полагается. Пятнадцать лет я сторожем при церкви и на кладбище. Пятнадцать лет моя такая должность. И скажу все пустое, что бабы брешут». Никаких нет на свете ни оборотней, ни привидений, ни ходячих мертвецов. Мне и ночью доводится иной раз сходить на кладбище. В случае воры или шум какой, и, и вообще, и хоть бы что, которые умерли, они сплят себе тихесенько на спинке, сложивши ручки, и не мурмур. -мур. А нечистая сила, так это она в прежние времена действовала, еще когда было припасное право, когда мужику у помещика был в припасе. Тогда бывало, иной землячок, отчаявшись, и душу продавал нечистому, это бывало. А теперь вся чертяка ушла на зализную дорогу да на проходы, чтобы ей пусто было. Вот еще по электричеству работает. Старик, а за ним цвет, прошли через ворота, уныло поскрипывавшие голосом тофеля вдоль черной аллеи, глухо шептавшей невидимыми вершинами до самого дома. Долго им обоим пришлось повозиться с ключами. Покрытые древней ржавчиной, они с трудом влезали в замки и не хотели в них вращаться. Наконец, после долгих усилий, подалась кухонная дверь. Кажется, она не была даже заперта, а просто уступила сильному толчку. Старик ушел, отдав Ивану Степановичу свой фонарь. Свет остался в пустом и незнакомом доме. Он не испытывал страха. Ужас перед сверхъестественным, потусторонним... Был совершенно чужд его ясной и здоровой душе, но от дороги у него сильно болела голова, все тело чувствовало себя разбитым, и где-то глубоко в сознании трепетало томительное любопытство и смутное предчувствие приближающегося необычайного события. С фонарем в руке обошел он все комнаты нижнего этажа,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 большими колеблющимися лоскутами. Все покоробилось, сморщилось от времени и издавало тяжелые старческие вздохи, кряхтения, жалобные скрипы, и иссохшийся занозистый паркет, и резные раскоряченные стулья и кресла красного дерева, и причудливые фигурные диваны с выгнутыми в виде раковин спинками.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 пошевеливали своими мрачными глубокими складками, когда мимо них проходил одинокий, затерянный в безлюдном доме человек. По винтовой узенькой лестнице цвет взобрался наверх во второй этаж. Там все комнаты были завалены и заставлены всяким домашним скарбом, поломанной мебелью, кучами тканей, сундуками, рогожами, корзинами — связками старых газет, но две комнаты сохранили живую своеобразную физиономию. Одна из них раньше служила, вероятно, спальней. В ней до сих пор еще сохранились умывальник, туалетный стол и зеркальный гардеробный шкаф. Вдоль стены стоял прекрасный старинный турецкий диван, обитый оленьей кожей, такой ширины и длины, что на нем могли бы улечься поперек шесть или семь человек. На полу лежал огромный чудесных красных тонов тикинский ковер. Другая комната, несколько больших размеров, сразу удивила и очаровала цвета. Она одновременно походила и на редкостную любительскую библиотеку, и на кабинет чертежника, и на лабораторию алхимика, и на мастерскую кузнеца. Больше всего занимал место зияющий черной пастью горн с нависшим челом, сложенный из массивного прокопченного кирпича. Около него сбоку на подставке помещались раздувательные двойные меха. Один круглый треногий стол был уставлен ретортами, колбами, пробками, тиглями, мензурками, термометрами, весами всяких родов и многими другими инструментами, смысл и назначение которых цвет не в состоянии был постичь. Однако он заметил, что на многих из хрустальных флакончиков, наполненных порошками и жидкостями, приклеены были этикеты с рисунком мертвой головы или с латинской надписью «Венена». Другой стол, ясеневый, большой, на козлах, похожий на обычные чертежные столы, был завален папирусными свитками, записными книжками, исчерченными и списанными листами бумаги, циркулями, линейками, а также книгами всяких форматов. Впрочем, книги были повсюду — на стульях, на полу и, главным образом, на дубовых полках, прибитых вдоль стен в несколько этажей, где они стояли и лежали в полнейшем беспорядке, все очень старинного солидного вида, большинство инфолио, в толстых кожаных переплетах, на которых тускло поблескивало золотое тиснение. Два предмета на ясеневом столе привлекли особенное внимание цвета, Небольшая фут длинная черная палочка, один из концов ее обвивала несколько раз золотая змейка с рубиновыми глазами, а также шар, величиной в крупное яблоко, из литого мутного стекла, или из полупрозрачного камня, похожего на нефрит, опал или на сардоникс. Палочка была тяжела как свинцовая или налитая ртутью, и чрезвычайно холодна на ощупь. Шар же, когда его взял в руку цвет, поразил его своей легкостью, хотя не было сомнения в том, что он состоял из сплошной массы. От него исходила странная, точно живая теплота, и в глубине его, в самом центре, Рдел странный, густой и, в зависимости от поворотов около фонаря, то бархатно-зеленый, то темно-фиолетовый крошечный огонек. Поверхность его под пальцами давала ощущение, подобное тому, какое дают тальк, талькстерин, мыло или слюда, но чувствовалось, что он прочен, как стальной. Поставив фонарь на стол, свет опустился возле него в глубокое старинное мягкой коже кресло, и, движимый каким-то необъяснимым бессознательным любопытством, точно управляемый чьей-то чужой нежной, но могучей волей, потянулся за одной из лежавших на столе книг, переплетенный в ярко-красный софьян, и раскрыл ее. На самом верху первой, обычно пустой страницы, выцветшими рыжими чернилами, очевидно, гусиным пером, четким старинным почерком с раздельными буквами в словах, с «Н», похожим на «Т» и «Д» на «П», тем характерным почерком конца XVIII столетия, который так наивно схож с печатным курсивом того времени, было очаровательно красиво выведена. Сия книга, замет, наблюдений и опытов, начита отставным лейб-гвардии поручиком князем Никитой Федоровичем Калязиным апреля 11 дня 1786 года в усадьбе Свистуны Калязинской водчины Пензенской губернии. Несколько ниже, посередине страницы, круглым почерком николаевских времен со множеством завитков над большими буквами и с закорючками на хвостах выступающих букв вроде «Р, Д, У, З» и тому подобное стояло. Сию книгу разыскал на ларьке у Сухревой башни 24 апреля 1848 года И того же числа приступил к ее продолжению дворянин Сергей Эрастович Гричухин. Москва, сивцев, вражек, свой дом. И еще ниже, мелким, легким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком умницы, скупца, фантазера и математика. По мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар моим учителям и другам. Надворный советник Аполлон Цвет, 1899 год, апреля третьего, Ус червонная, черник губ, стародубского У. С почтительным, тревожным и умильным чувством принялся цвет бережно перелистывать одну за другой, твердые, как картон, желтые, как слоновая кость, страницы. Но содержание книги было выше тех средств, которыми цвет располагал. На каждом шагу попадались в ней места, а порой и целые страницы, писанные по-французски по-немецки, часто по-латыни, реже по-гречески. Иногда же встречалась пестрая восточная вязь, не то арабская, не то еврейская. Из латинских слов цвет еще кое-как с трудом, напрягая усиленно на память, понимал десятое слово. Он когда-то в свое время дошел до четвертого класса классической гимназии, но целых изречений одолеть не мог. Русский текст двух первых владельцев книги был также чрезвычайно тяжел для уразумения. Он был написан тем старинным, высокопарным, таинственным и туманным слогом, каким писали прежде розенкрейцеры, а потом масоны. Сравнительно понятнее были русские строки, набросанные изумительно красивым, прихотливым тонким почерком покойного цвета. Но смысл их был или иносказателен, или содержал неинтересные, сухие и краткие заметки о погоде, об атмосферических явлениях, о некоторых открытиях в области химии, физики и астрономии, о кончинах никому неизвестных и ничем не замечательных людей. Зато многие места в дядином писании были, очевидно, зашифрованы, потому что представляли из себя, по первому взгляду, полную бессмыслицу. Однако Цвету после небольших попыток удалось найти ключ. Он был не особенно обычен, но и не чрезвычайно труден. Оказалось, надо было в каждом слове вместо первой его буквы подставлять букву, следующую за ней в порядке алфавита, вместо второй — третью, вместо третьей — четвертую и так далее. Таким образом, в этих секретных записях буква А значила местоимение Я, буква К — союз И. Песм расшифровывались... Вагонь, часто встречающийся знак Ехт значил Дух. «ТНСЖУ» читалось как слово, нелепое ГРЛБСП означало Возьми. Но и раскрытие шифра не повлекло за собой ничего нового. Разгаданные фразы выходили запутанными величественными и темными, подобно изречениям оракулов или духов на спиритических сеансах. Чтобы их одолеть, надо было быть алхимиком, астрономом, герметистом или теософом. Свет же был всего-навсего скромным сиротским чиновником и лишь недурным разгадывателем невинных журнальных ребусов и шарат. Однако через несколько минут Его способность к раскрыванию замаскированных речей все-таки пригодилась ему. Вся книга была в перемешку с текстом испещена множеством странных рецептов, сложных чертежей, математических и химических формул, рисунков, созвездий и знаков зодиака. Но чаще всего почти на каждой странице. Попадался чертеж двух равных треугольников, наложенных друг на друга так, что основания их противолежали друг другу параллельно, а вершины приходились одна вверху, другая внизу, и вся фигура представляла из себя нечто вроде шестилучной звезды с двенадцатью точками пересечений. Чертеж этот так и назывался в дядюшкином шифре «звездой Соломона» и всегда звезда Соломона сопровождалась на полях или внизу столбцом из одних и тех же семи имен, написанных на разных языках, то по-латыни, то по-гречески, то по-французски и по-русски. Астарет, иногда Астарот или Астарет. Асмодей. Велиал, иногда Ваал, Бел, Вильзевул. Дагон. Люцифер, Молох, Хаман, иногда Аман и Гаман. Видно было, что все три предшественника цвета старались составить из букв, входящих в имена этих древних злых демонов, какую-то новую комбинацию, может быть, слово, может быть, целую фразу, и расположить ее по одной букве в точках пересечения звезды Соломона — или в образуемых ею треугольниках. Следы этих бесчисленных, но, вероятно, тщетных попыток цвет находил повсюду. Три человека последовательно, один за другим, в течение целого столетия трудились над разрешением какой-то таинственной задачи. Один в своей княжеской вотчине, другой в Москве, третий в глуши Стародубского уезда. Одно диковинное обстоятельство не ускользнуло от внимания цвета. Как фантастически не перестраивали и не склеивали буквы прежние владельцы книги, всегда и неизбежно в их работу входили два слога — СА-ТАН. Яснее всего о бесплодности этих попыток высказался Аполлон Цвет, В своей последней заметке на 236-й странице. Там стояли следующие зашифрованные слова, продиктованные отчаянием и усталостью. Подумать только. Семнадцать букв. Из них надо выбрать тринадцать. Пять найдено. СА-ТАН. Два раза А. и того четыре. Еще одиннадцать. Или восемь. Или буква опять повторяется. По теории чисел, возможно, миллионы комбинаций, сочетаний и перемещений. Ключ к страшной формуле Гермеса Трисмегиста утерян. Кем? Великим Парацельсом? Или этим всесветным бродягой и авантюристом Калиостро? Все мы бредем ощупью, и только безумный случай может прийти на помощь счастливцу — Или воля мудрых пропала безвозвратно? Ниже этих строк, немного отступя, стояли еще три строки, исписанные очень неразборчиво дрожащей рукой. Чувствую упадок сил, заканчиваю свой труд, все напрасно. Передаю следующему за мной. В ключе формула, в формуле сила, в силе власть. А. Цвет. У Ивана Степановича в кармане была записная книжка, а в ней всегда находился анилиновый карандаш. Цвет достал его, послюнил и с решимостью вдохновения написал на первой странице следующее. 26 апреля 1900 года сию книгу нашел в «Ус червонная» и труд почтенных предшественников продолжим. «Канц, служ и цвет». Червоная. И когда он снова развернул книгу на удачу, на середине она открылась как раз там, где лежала странная закладка, тонкая из желтоватой массы таблетка вершков четырех в квадрате с вырезанным на ней рисунком звезды Соломона и множество крошечных сантиметровых квадратиков из того же материала. На каждом из них была выгравирована и выведена черным лаком латинская буква. Цвет перевернул книгу, взявшись за оба корешка, и сильно потряс ее. Еще несколько квадратиков с легким стуком упали на стол. Цвет пересчитал. Их было сорок Странно, — подумал он, — неужели мне суждено открыть то? то не давалось трем умным и образованным людям на протяжении целого века. Ну что же, попробуем? В фонаре свеча догорала. Цвет зажег запасную, подержал ее тупой конец на огне и прилепил свечу прямо на стол. Фонарь же задул. Теперь ему стало светлее, уютнее и точно теплее. Он придвинулся еще ближе к столу и склонился над таблеткой. Ветер перестал трепаться за окнами. В комнате стояла глубокая равномерная тишина. И у цвета было такое чувство, что он один во всем мире сидит за своими костяшками в малом тихом освещенном пространстве, а жизнь где-то далеко, в темноте, в прошедшем, в будущем. Громко тикали карманные часы. Прежде всего он сложил из косточек и выровнял столбцом, как умел, имена этих злых и кровожадных богов. У него получилось ровно семь строк по одному имени в каждой. Астарет, Асмодеус, Дагон, Хаман, Люцифер, Молох, Вилиал. И если он составлял их немного безграмотно или нескольких квадратиков ему не хватало, то, во всяком случае, все сорок четыре костяшки пошли у него в дело, и уже больше не было сомнений в том, что он правильно стоит на пути своих предшественников. Потом он сложил по кучкам все одинаковые буквы. Кучек оказалось 17. Опять верно. — подумал Цвет, — но в формулу входит только тринадцать, четыре лишних, и почем знать, не повторяется ли какая-нибудь буква два или три раза в звезде Соломона. В звезде всего двенадцать точек, значит, тринадцатая и, верно, самое важное, пойдет в середину. Если начать со слова «сатан», то не поместит ли «с» в центре внутреннего шестиугольника. И правда, у дядюшки сказано несколько страниц назад, титул имени могущественного духа совмещает в себе мудрость змеи и блеск солнца. Конечно, С. И цвет поставил эту букву в центре шестиугольника, а по сторонам расположил другие буквы — А, Т, А, Н. Начало вышло довольно удачным. Но дальше дело не пошло, а темные указания покойного Аполлона Цвета не приносили никакой пользы. Насилуя свою память, Цвет придумывал самые ужасные фразы и составлял их из костяшек. «Вокоте а адвокоте сатан, вени, сатана». Но он сам чувствовал инстинктом, что заблуждается, и вдруг у него мелькнула в голове одна мысль, до того простая и даже пошлая, что она, наверное, никак не могла прийти в голову прежним углубленным в высокую и тайную науку мудрецам — пересмотреть квадратики на свет. Через минуту его догадка дала блестящий результат — Он мог бы надменно торжествовать над бесплодными столетними поисками предков, если бы по натуре не был так скромен. Из всех сорока четырех квадратиков, которые он поочередно подносил к свече, тринадцать совершенно не пропускали света. Это были следующие буквы: А, А, Е, Ф, Г. И М. Н, О, О, Р, С, Т. И в них также входили буквы, составляющие страшное, мудрое и блестящее имя Сатан. Оставалось только решить участь остальных восьми букв Е, Г, И, М, О, О, Р, Ф. И поэтому, спрятав лишние косточки в карман, Свет терпеливо и внимательно принялся передвигать маленькие квадратики по тем пунктам, где пересекались линии красивой шестиугольной фигуры со змеевидным S в центре. Делал он это левой рукой, а правой рассеянно постукивал по таинственному легкому шару черной палочкой, которую машинально взял со стола. Теперь он воочию убедился – В бесконечном разнообразии расположения букв, слогов и слов. Он пробовал читать по линиям звезды Соломона справа и слева, сверху и снизу, по часовой стрелке и обратно у него получились необыкновенные фантастические слова вроде «Афит», «Оник», «Гано», «Офт», «Афир», «Мего», «Аргме», «Абхари», «Тасев», нилоно и так далее. Но они ничего не значили ни на каком из языков. Тогда, продолжая постукивать палочкой по шару, цвет стал пробовать выговорить все тринадцать букв в любом возможном для произношения порядке. Танорифоге мас, морфоге фе. Голова его отяжелела. Уныние и усталость все сильнее овладевали им, и вдруг. Точно вдохновение подхватило цветы, его волнистые волосы выпрямились и холодным ежом встали на голове. «Афроаместигон!» — воскликнул он громко и ударил палочкой по шару. Жалкий тонкий писк раздался на столе. Свет поднял глаза и сразу выпрямился от изумления и ужаса. Странный шар раздался до величины арбуза. Внутри его ходили, свиваясь, какие-то дымные, сизые, густые клубы, похожие на тучи во время грозы, и зловещим кровавым заревом освещал их изнутри невидимый огонь. А на шаре стояла на задних лапах огромная черная крыса. Глаза ее светились голубым фосфорическим блеском. Из раскрытой красной пасти выходил жалобный виск, и вся крысиная морда была поразительно похожа на чье-то очень знакомое лицо. «Мефодий Исаевич Тофель» мелькнула быстро в памяти цвета. «Мефистофель!» Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом. «Кш! Проклятый! Брысь! Стегон!" Он сам не знал, почему у него назвалось это фантастическое имя, но крыса тотчас же исчезла, точно растаяла. Вместо нее из темноты выдвинулась огромной величины козлиная голова, с дрожащей бородой, с выпученными фосфорическими глазищами, шевелящимися губами, мерзко и страшно похожими на человеческое лицо. Отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом. Ме-э! Угрожающе заблеял козел и наклонил рога. «Ах так!» — крикнул выступление Цвет. «Афроаместигон!» Из всей силы он пустил тяжелой палкой в козлиную морду, но не попал. Удар пришелся по огненному шару, раздался страшный грохот, точно взорвался пороховой погреб. Ослепительное пламя рванулось к потолку. Серный удушливый ураган дохнул на Цвета. И он потерял сознание.